Глава шестая. Новые знакомства. Было бы наивно надеяться найти работу на так заинтересовавшем меня рынке в первый же день. И я, признаться, и не рассчитывал на такой исход, больше уделив время знакомству с этим странным местом. Да и вернувшись сюда на второй день, я не столько приставал к людям и не людям с просьбами о трудоустройстве, сколько наблюдал за торгующими и торгующимися, слушал чужую болтовню, в общем, впитывал в себя здешнюю шумную и суетную, немного безалаберную атмосферу. Зато на третий день мне повезло. В этот раз я пришел на рыночную площадь ранним утром и застал тот самый момент, когда здешние торговцы только-только начали разворачивать свои прилавки и разгружать привезенные на тачках, тележках и повозках товары. Огляделся по сторонам и понял, что не зря решил наведаться сюда именно сейчас, хотя и сомневался в целесообразности такого решения. Слишком свежа была память о том, как погнали меня мордовороты-грузчики с круглой площади, когда я попытался наняться к одному из тамошних торговцев. Здесь же... То ли ввиду отсутствия серьезных объемов товаров, то ли еще по какой причине наемных грузчиков вообще не было видно. И торговцы как-то сами справлялись с разгрузкой своих товаров и разворачиванием навесов. Правда, не все. Проходя мимо крайнего ряда палаток, я заметил, как молодая, крепенькая, но невысокая, как и все ее сородичи, разовощекая хафла, мучается, пытаясь даже не развернуть, а хотя бы просто удержать, захлопавшая на ветру, явно слишком тяжелая для такой малявки, полотно сорвавшегося скрепления навеса. «Может быть, если бы рядом был кто-то из ее соседей-торговцев, я и не сунулся бы с непрошенной помощью», Но дело происходило с тыловой стороны крайнего ряда, где девчонку просто не было никому видно. А почему она не крикнула о помощи, понятия не имею. Но когда я перехватил из ее рук вырывающееся полотнище и силой прижал его к вбитой в землю жерди, Хафла только тихо с натугой сопела, молча. Вижи, прохрипел я. Кажется, лишь сейчас малявка заметила, что кто-то пришел ей на помощь, и взбесившееся полотно больше не пытается улететь в небеса. Она подняла на меня взгляд огромных голубых глаз и ой, пискнула девчонка и, отпрыгнув, шлепнулась на пятую точку, отчего ее синее платье и белоснежный передник тут же оказались покрыты рыжей пылью. Но от чего еще следовало ожидать? Я вздохнул и, наклонившись над зажмурившейся от страха мелочью, осторожно вытащил из ее руки зажатый в ней шнур обвязки. В три движения, закрепив угол навеса, я покосился на по-прежнему сидящую на земле юную хафлу, аккуратно обошел ее и, закрепив последний оставшийся угол полотна, вернулся на то же место. «Все уже!» «Можешь открыть глаза!» Сосредоточившись, кое-как проскрипел я, отчего мелкая еще больше сжалась. Но уже через секунду до нее, кажется, дошел смысл моего скрежета, и она осторожно приоткрыла один глаз. Следом распахнулся второй. Миг, и девчонка подскочила, словно ужаленная. А я, указав ей на привязанное полотно навеса, наконец смог выговорить окончание фразы. «Принимай работу!» сп... Сп... спасибо?» промямлила она, переводя взгляд со своей палатки на меня и обратно. Я кивнул в ответ, и, развернувшись, собрался было уйти, когда юная хафла вдруг решительно сжала кулачки и, зажмурившись от собственной храбрости, выпалила. «А ты... ты не мог бы помочь мне разгрузить тележку?» Я было хотел объявить цену, но... брать деньги за помощь ребенку я не скотина, а то, что стоящая передо мной хафла именно ребенок... Ну пусть подросток, это я теперь вижу отчетливо. Мог бы и раньше сообразить, но, наверное, слишком яркий солнечный свет помешал сразу разобраться в возрасте девчонки. Да и... В конце концов, я еще не все названия здешних рас выучил, куда мне до умения сходу определять возраст их представителей. «Веди!» «Помогу!» — сообщил я малявке, и та, чего то мгновенно успокоившись, вдруг расцвела в радостной улыбке и, ухватив меня за руку, потащила за собой в обход палатки. Рулоны и кипы тканей, отрезы выделанной кожи, сундук с какими-то пуговицами. Оставшийся все это время под присмотром соседей торговцев груз в тележке, стоящей откинутым задним бортом к прилавку, грубо сколоченному, но отполированному долгими годами использования до лаковой гладкости, действительно оказался тяжел для маленькой хафлы. И как она намеревалась управиться с ним сама, я просто не понимаю. Впрочем, меня этот мир силушкой не обидел, так что под командованием вертевшейся у меня под ногами, вдруг ставшей ужасно деловой малявки и бдительным присмотром одного из ее соседей, кстати, серьезно так напрягшегося при виде моей синерожей туши, притащенной откуда-то его неугомонной подопечной, я управился с размещением ее товара меньше, чем за четверть часа, чему та была несказанно рада. Настолько, что попыталась всучить мне целый скеллинг за помощь. Разумеется, я ей тут же его вернул и, выудив из кармана полугрот, продемонстрировал его девчонке, после чего также демонстративно убрал руки в карманы. Хафла нахмурилась, но один из следивших за нашей вознёй соседей торговцев, явно понявший мою проблему с разговорной речью, вмешался. «Он хочет сказать, что такая работа не стоит дороже шести панов, фари а за свою помощь он и вовсе денег не возьмет, верно?» Торговец повернулся ко мне лицом, и я кивнул в ответ. Вот только сама юная Хафла была иного мнения. «Работа, может, и стоит, а вот помощь в нужную минуту стоит столько, насколько благодарен тот, кому она была оказана». Упрямо вздернув подбородок, проговорила Фари, и в эмоциях продавца мелькнуло что-то похожее на смирение. «Понятно. упертая, значит». Оглядевшись по сторонам, я заметил на прилавке разговорчивого продавца обрывок оберточной бумаги и свинцовый карандаш. Жестом попросив владельца, изумившегося такой просьбе, я моментально получил требуемое, и наш разговор пошел куда оживленнее. «Стоимость работы есть результат соглашения между нанимателем и работником. Свою цену я назвал, она равна нулю». Стараясь держать хрупкий карандаш как можно нежнее, начеркал я и продемонстрировал запись Фарри. Та нахмурилась. «Стоимость работы? Может быть. Но ты, вы, помогли мне, не спрашивая платы. А значит, я вправе определить ее сама». Вдруг, перейдя на «вы», звонко ответила малявка, прочитав мои почеркушки. «Опять за рыбу гроши». «Кажется, я согласен с ее соседом. Фарри просто упертый барашек». Блондинисто-голубоглазый, да. А тот, кстати, окинув меня долгим изучающим взглядом, вдруг хмыкнул. Извините, Гейз, я отвлеку вашу собеседницу. Прошу, не уходите. Это займет буквально одну минуту. Неожиданно вежливо проговорил он, вгоняя меня в оторопь, только и сообразил плечами пожать. И было от чего оторопеть. За время пребывания в этой синей шкуре я как-то привык к грубоватому, а порой совершенно хамскому обращению окружающих к почти немому громиле. Да что там, даже вроде бы ставший хорошим знакомым доктор Дорвич, без всякого стеснения принимающий меня в своем доме, нет-нет, да сверкнет нотками эдакого снисходительного превосходства в эмоциях. Что уж тут говорить о незнакомых людях и нелюдях, а Альвы Здрау, У, -у, у да у меня от их уничижительных взглядов порой так кулаки чешутся и тут вдруг такое такая вежливость с чего бы вдруг спрашивается но поразмышлять над этим казусом мне толком не дали фарри вернулась из палатки соседа а следом за ней подошел и он сам гейс начала малявка но вдруг сделав паузу вопросительно на меня уставилась грым Поняв, чего от меня ждут, ответил я, взяв себе в имя слово, не требовавшее от меня никакого напряжения гортани. Одно из немногих. Не гейс, просто грым. И... на ты. Вы... непривычно. Грым, кивнула Фари, и глубоко вдохнув, протараторила явно только что заученный наизусть текст. Я с благодарностью принимаю твою помощь, но не хочу прослыть с Каридой. А поскольку ты отказываешься от платы, хочу предложить тебе в ответ то, в чем, как мне кажется, ты нуждаешься. Работу в моей лавке, за озвученную тобой сумму. Я глянул на ждущую ответа Хафлу, покосился на явно дожидающегося того же соседа-торговца, и вновь карандаш пошел в дело. Установка палатки, разгрузка тележки, полугрот. Вечером разбор, упаковка, погрузка, тоже полугрот. «Так?» Прочитав написанное мною, Фарри довольно улыбнулась и закивала. Я протянул малявке ладонь, и мы хлопнули по рукам, подбасистое «свидетельствую» ее соседа. Вот и первый мой самостоятельный приработок. А может быть и не один. Дождавшийся, пока мы закончим с формальностями, сосед-торговец подошел ближе. «Грым, а как вы смотрите на то, чтобы заключить такой же договор со мной?» — проговорил он. Я в ответ демонстративно почесал пятерней затылок и заглянул в соседнюю палатку, куда более просторную, чем навес фарри, и уже заставленную товаром. Сундуки, ларцы, ящики, а на прилавке бисер, крючки для плетения, спицы, нитки. Обернулся к хитрому торгашу, явно решившему примазаться к своей мелкой соседке, и радостно улыбнулся. Торговец побледнел. Чего это он? А, черт, забыл! Стерев улыбку, перекособочившую мою морду так, что она напугала очередного невезучего, я вздохнул и... «Один грот утром! Один вечером!» — черкнув, протянул лист торгашу. «Ну а что? Как говорил, не помню кто, пять старушек — уже рубль, а три грота — целый скелинг. Мой будущий работодатель хмыкнул и, оскалившись в ответ на мою улыбку, чистоколом собственных игольчатых, совершенно нечеловеческих кусалок, протянул руку. «Договор! Парри, свидетельствуешь?» — обратился он к Хафле и так и внула. «Серьезно так». «Договор!» — я аккуратно хлопнул по протянутой мне ладони своей лапищей. «Свидетельствую!» — звонко объявила девчонка. «Замечательно!» Начал было торгаш, потирая руки, но я его перебил. «Я — Грым. А ты?» «О, прошу прощения, совсем забыл!» Экспрессивно хлопнув себя рукой по лбу, воскликнул тот. «Саренс Сонс, бийский лемон, то есть свободный торговец из Бие, по-здешнему». «Грузчик Грым, по-здешнему!» Отозвался я и даже не запнулся ни на едином слове. Солнц расхохотался, его смех подхватила Фарри. Ну и я не удержался. Впрочем, услышав, как задребезжали стекла в стоящих рядом домах, а в животном ряду завизжали от страха хрюшки, я тут же заткнулся и, глянув на своих побледневших собеседников, развел руками. «Особенность строения гортани, осложненная каким-то магическим воздействием», удивленно протянул почти моментально оправившийся Солнц и, окинув меня долгим взглядом, договорил. «Не маг». «Значит, либо проклятие, либо природное свойство организма». «Наверное, второе», — пожав плечами, проскрежетал я и, осторожно погладив по голове медленно приходящую в себя от испуга малявку, отступил на шаг. «Пойду я, пожалуй». «Будем ждать тебя на закате, Грым!» Неожиданно встрепенувшись, Фарри, несмотря на еще не сошедшую бледность, все же постаралась улыбнуться — И я кивнул, едва сдержав ответную улыбку. «Зацепила меня эта мелочь хафлингская. Чем только не пойму». Почувствовав легкий предупреждающий укол головной боли, я тут же постарался отвлечься от неправильного вопроса и, сделав в памяти зарубку вернуться к нему, когда-нибудь переключился на более безопасные мысли. Например, «С чего вдруг мои новые знакомые в один момент стали такими вежливыми?» Покрутив воспоминания об этом моменте так и сяк, я, кажется, набрел на ответ. Умение писать. Пусть коряво, пусть очень неторопливо, но в мире, где для горожан даже умение читать не является обязательным, способность излагать мысли на бумаге моментально дает плюс сто к харизме. Как говорила Фари, что за бред? А, дьявол! словно только и поджидавшая этого момента боль, ударила в виски, отдала эхом затылок и тут же сжала голову раскаленным обручем. В глазах помутнело, только что такой болезненно яркий солнечный свет померк, но боли меньше не стало. Тело повело, заштормило. Заплетаясь во вдруг ослабевших ногах, я кое-как добрался до ближайшей стены, и, оперевшись на нее спиной, сполз вниз, морая рубаху о вековые наслоения сажи и угольной пыли на кирпичной кладке. Приступ прошел так же внезапно, как и накатил. Не прошло и пяти минут, как превратившая меня в нечто бессильно скулящее, боль исчезла, оставив вместо себя понимание необходимости найти хорошего медика, мага. В конце концов, тут живут орки, хоп-гоблины, альвы, цверги и прочие неки с ушками и хвостиками. Тут есть магия, а значит, должны быть и маги-целители. Иначе грош цена этому фэнтези. Тряхнув головой, я огляделся по сторонам, и, убедившись, что в приютившем меня тупике нет ни единой живой души или еще какой погони, я кое-как выдрузил себя на еще подрагивающие ноги и, глубоко вздохнув, поплелся «домой». До очередной встречи с доктором Дорвичем оставалось всего пара часов, а мне еще следовало к ней подготовиться. Да и душ принять не помешает. Как-то укатал меня этот приступ, аж до холодного пота. Вот, кстати, кому и задавать вопросы о магах-целителях, как не доктору медицины. Должен Джон он что-то о них знать. Заодно можно будет проконсультироваться. Нет, не пойдет». Ушлый доктор дает консультации только за звонкую монету. Значит, надо исподволь расспросить его обо всех этих проклятиях, врожденных способностях и прочей мистике. А то вот так рассмеюсь однажды на том же базаре, и какой-нибудь отряд боевых бабок на выпасе с копыт слетит. И примут меня доберы инспектора Джеймса под белые, то есть синие рученьки, да на каторгу и наладят. Хреновая перспективка, как по мне. сказано. «Сделано. И во время обычной уже нашей послеобеденной беседы я вывалил такие свои вопросы на голову рыжеусого Сибарита со взглядом убийцы. Начал, правда, из-за угла». «Способности, говоришь?» — задумчиво протянул доктор, потягивая чай с терновым бальзамом, пока я крутил в руках основательную такую трехпинтовую кружку черного эля, принесенную мне капсом. Добрейшей души человек, между прочим. Хотя физиономия — кирпич кирпичом, как и положено правильному дворецкому. Но я-то чувствую. Да и Эль, опять же, черный, вкусный. Фактически, у каждого разумного в той или иной мере или очень многих животных имеются какие-либо способности. Естественный отбор во всей красе, выживают самые приспособленные — а таковыми среди разумных рас оказались лишь имеющие некоторые врожденные магические свойства, позже развившиеся в способности или даже полноценные умения. С животными иначе. Нет, бывают, конечно, такие твари, что и архимага попотеть заставят, но чаще всего это либо созданные другими разумными химеры, либо... Тупик эволюции. Видишь ли, Грым... Зверь неразумен, им движут инстинкты, как присущие, так и приобретенные, а они все сводятся к чему? Оставить сильное потомство, большое потомство, и способ достижения этой цели прост, нужно быть самым сильным, самым быстрым, самым-самым. Сила природы, ее магия, влияющая на развитие всего живого в мире, позволяет достичь этой цели, превращая какого-нибудь обычного льва в нечто бронированное, ощетинившееся шипами и способное снести каменную скалу одним ударом. Вопрос, какая самка подойдет к такому сверхльву и сможет ли она выносить от него потомство, если приобретенные самцом свойства успели перейти во врожденные?» родить ежика против шерсти жуть проскрипел я всячески изображая внимание что что о лекции читать доктор любит так отчего ж не почесать его эго глядишь о чем интересным бесплатно проболтается а разумные «О, -о, о с разумными все еще интереснее усмехнулся мой собеседник взять тех же «Да, цвергов, например, с их умением кузнечного дела, которое они гордо именуют магией первородного огня». «А... есть разница?» — искренне удивился я. «Еще бы!» — кивнул Дорвич. «Магия есть наука, доступная любому разумному. Подчеркиваю, Грым, абсолютно любому разумному. А есть природные магические свойства, способности и умения». Первые — это зачатки вторых, а третье — развитие первого и второго. Ну, возьмем, например, тех же цвергов. Когда-то, на заре времен, некое племя вынуждено было жить в вулканической долине среди гейзеров и заснеженных гор. Сила природы дала этим несчастным упертым идиотам некое сопротивление к высоким температурам. Свойство стало врожденным». Впоследствии один из членов этого племени, обладавший более развитым разумом, чем его соплеменники, обнаружил, что имеющиеся у него свойства можно развить до возможности противостоять не только высоким температурам, но и холоду. Так свойство превратилось в тренируемую способность. А спустя еще какое-то время потомок этого умника заметил, что хорошо натренированная способность позволяет ему не только легко переносить самый большой диапазон температур, но и влиять на температуру окружающих его предметов, причем, опять же, в очень большом диапазоне и с огромной скоростью. Если напрячься и хорошенько вывернуть мозг наизнанку, разумеется. И вот способность уже превратилась в умение со своими приемами и хитростями. Понятно? То есть, теоретически, я смогу перевести свой устрашающий смех в способность или умение, действующее лишь по моему собственному желанию, уточнил я. Дорвич на миг задумался, пожевал губами и уверенно кивнул. несомненно, Кроме того, я почти не сомневаюсь, что этот твой устрашающий смех уже является управляемой способностью. Просто ты пока не можешь вспомнить, как ею управлять». <тых> «Утешили». Вздохнув, я потер пальцем переносицу и, чуть не пропоров его проклюнувшимся над ней рогом, зашипел». Вспомнить было бы хорошо не только это. Доктор, а у вас знакомого мага-целителя нет? Ну, такого, чтоб плюнул, дунул, бац, и я все помню, а? От чего же? Ехидно ухмыльнулся в усы Дорвич. Есть у меня такие знакомцы, и не один. А у тебя, друг любезный, найдется пара тысяч саверенов на оплату их труда? Я аж икнул. Две тысячи саверенов. Это ж... «Две тысячи сто паундов, либр, то бишь, или сорок две тысячи скеллингов. Грузчикам мне столько не заработать и за сто лет. И за двести не заработать, если при этом еще что-то есть, носить и пить. Хм, кого бы ограбить?» «Эй-эй, Грым, не надо так на меня смотреть!» Все еще с улыбкой на устах, но явно тревогой в глазах, произнес Дорвич, отвлекая меня от меркантильных мыслей. «Поверь, мой синий друг, любая проблема всегда имеет больше одного решения. В конце концов, ты же сам говорил, что после приступов у тебя часто проясняется сознание, и ты вспоминаешь все больше и больше моментов своего прошлого. Так глядишь, потерпишь, и тебе помощь мага вовсе не понадобится, а?» «Да понял я, понял», — прощелкал я на турском, и... «Доктор, а не знаете, какие способности имеются у турсов?» Из достоверно известных телекинез, — пожал плечами Дорвич, — что у Огров, что у Турсов. Правда, у первых это пока лишь свойство, зато Турсы обладают ярко выраженной тренируемой способностью. А что, хочешь попробовать?